мадам Тюссо и ее восковые фигуры. Лондонский музей восковых фигур, расположившийся в роскошном здании на Бейкер-стрит, распахивает свои двери ровно в 10 часов утра. Но задолго до открытия приходят туда восемь женщин, каждая из которых имеет диплом скульптора. Одни из них принимаются смахивать пыль со знаменитостей, Другие — поправлять на них грим, парики, бижутерию. Здание музея по английским меркам просто великолепное. Оно было построено в 1941 году после того, как немецкие бомбы превратили в руины прежний музей восковых фигур. В залах растут пышные пальмы, и их надо поливать. Вокруг фигур много стильной мебели. Женщины не только собирают пыль в кулечки, но и осматривают карманы, портфели и прически своих подопечных. Недавно шутники поломали у канцлера Коля восковые пальцы, пытаясь утащить его чемоданчик-дипломат. Чарли Чаплину набили за рубашку недожеванные бутерброды, а одному советскому политику прилепили за ухо кусочек сыра. Произошло это потому, что в британских музеях позволено все, что не запрещено. Среди восковых фигур нет таблички «руками не трогать», поэтому особый надзор здесь за мальчишками. Эти неугомонные зорняки любят подрисовывать фигурам усики, делятся с ними жвачкой, которую потом приходится отдирать пинцетом. Надо присматривать и за девочками, которые норовят по-своему подправить на восковых персонажах воротничок, складки платьев, локоны, Работы всегда много, ведь каждый месяц полагается прибавлять к коллекции 10 новых фигур. Изготовлять их сложно, но еще труднее подбирать кандидатуры. В галерее восковых фигур собраны все выдающиеся исторические личности. Наполеону I посвящены целых два зала, в которых собрано множество принадлежавших ему вещей. В частности, здесь выставлена его коляска, захваченная англичанами в битве при Ватерлоу, его походная постель, на которой он умер, и другие вещи. Музей посещает более двух миллионов человек в год, и персоны с кратковременной мировой известностью их, конечно, не привлекут. За многолетнюю историю музея выявилось, что... Привлекательность выставленной скульптуры должна длиться, по крайней мере, пять лет. Но бывает и так, что готовый раскрашенный кандидат из мастерской сразу отправляется в запасник, находящийся в графстве Сомерсет. Любому посетителю сразу бросается в глаза, что здесь учитывают интересы прежде всего английской публики. Предпочтения отдают королевским семьям от Генриха VIII до наших дней есть красочный уголок, целиком посвященный адмиралу Нельсону, и, конечно же, представлены все знаменитые английские рок-певцы. Давно прославилась комната ужасов, в которой вместе собраны знаменитые английские воры, мошенники, убийцы, включая и легендарного Джека-потрошителя. Среди них фигурируют и главные деятели Великой Французской революции – Здесь же выставлены две настоящих гильотины. Одна из них, как поясняют экскурсоводы, послужила для казни французского короля Людовика XIV. Сейчас у входа в эту комнату поставлен Адольф Гитлер. Целых 100 фунтов стерлингов должен заплатить тот, кто пожелает провести ночь в этой комнате. Говорят, что ужас в компании преступников излечивает от алкоголизма и азарта тех, кто проигрывает на скачках казенные деньги. Комната ужасов явно заколдована, ибо однажды, когда весь музей сгорел, фигуры злодеев все оказались целыми. Работа над восковой фигурой — очень тонкое искусство. Кандидат, согласившийся на сеансы, теряет немало времени, пока его зарисуют во всех ракурсах, Сделают 24 цветных фотоснимка. Только час уходит на обмеры от кончика носа до мизинца на ноге. Разумеется, приходится выдерживать и сеанс снятия гипсовой маски. Некоторые кандидаты дарят свои костюмы, дают советы, какую бы позу они хотели принять или какую смешку желали бы видеть на своем лице. Капризнее всего оказываются артисты и политики спокойнее и сговорчивее спортсмены. Аристократы часто звонят в дирекцию и напоминают, что мода, например, на колье изменилась, и необходимо его заменить на их восковой фигуре. Кроме того, они часто требуют, чтобы их омолодили. Между прочим, более двухсот лет назад, когда начиналась эпопея восковой скульптуры, подготовительная процедура была... Не только утомительной но и крайне неприятный. Пионер нового искусства, швейцарец Филипп Куртиус сделал маски из сырой глины. Пока материал застывал, кандидат на фигуру дышал через два гусиных пера, вставленных в ноздри. Однажды у Куртиуса появилась ученица, дальняя родственница, которую он высоко ценил за хорошую зрительную память, умение быстро рисовать, подмечая характерные черты моделей, а также за ее скромность, миловидность и покладистый характер. Это и была будущая мадам Тюссо. Мари Гроссхольц родилась в Страсбурге в декабре 1761 года. В семействе... Куртиуса, она появилась сначала как ученица аптечного дела. Но так как хозяин аптеки решил отказаться от медицины и целиком перейти на более доходное изготовление восковых фигур, уговорить юное создание на помощь в художественном ремесле было делом нетрудным. Мария оказалась одаренным скульптором. Вскоре пожилой доктор медицины переехал с Мари в Париж. Добрый дядюшка еще в Швейцарии... Сначала удочерил свою ученицу, а затем формально женился на ней, чтобы передать потом ей не только известную в Европе фамилию, но и свое новое дело. Он верил в талант Мари. В 1780 году на акварельные работы Мари обратила внимание королева Мария Антуанетта. И Мари Куртиус становится придворной художницей и учительницей рисования в Версале. Там она рисовала не только придворных дам, но и своего любимого Вольтера, которого видела в детстве, а также Бенджамина Франклина, часто посещавшего Версаль. В Париже Мари днем сидела за кассой кабинета восковых фигур, а вечерами помогала делать головы Клеопатры, герцога Орлеанского, Мольера, Руссо и других знаменитых французов. За день до штурма Бастилии Санкелоты реквизировали фигуры аристократов, чтобы с гневными криками пронести их по всему Парижу, а затем сжечь. Несколько позже якобинцы принуждали Марии делать слепки с окровавленных голов, казненных имя Людовика XIV и Марии Антуанетты, а также принцев и герцогов, с которыми она была знакома. указание ей тогда давал палач Сансон. После смерти Куртиуса Мари в 33 года выходит замуж за парижанина Франсуа Тюссо. Но в это время интерес к ее художественным работам во Франции, потрясаемой революционными событиями, полностью угасает. В 1802 году, успев полностью разориться и сделать портрет Бонапарта, она с большим трудом перебирается в Англию. Из вещей у нее были только чемоданы, в которых было уложено 30 ее лучших работ. В Англии мадам Тюссо сначала переезжает из города в город со своей коллекцией, а потом снимает помещение в Лондоне на Бейкер-стрит. Умело проведенная реклама привлекает много посетителей, через несколько лет небольшой кабинет превращается в знаменитый музей. В богатстве и славе мадам Тюссо умирает в возрасте 90 лет. Ее дело продолжили дети и внуки, но затем музей, получивший всемирную известность, был перекуплен компанией, которая бережно хранит традиции мадам Тюссо до наших дней. Ее портрет украшает директорский кабинет, а сам знаменитый музей имеет филиалы и многочисленных подражателей. Музей на Бейкер-стрит процветает, и на светские рауты мадам Тюссо собирается довольно разношерстная публика. Здесь шведский теннисист Борг соседствует с Маудзе а Жаклин Кеннеди смотрит на японского премьера, с которым в жизни никогда не встречалась. Единственная фигура, хранящаяся в музее за стеклом, — это восковой двойник вальтера. Он создан руками самой мадам Тюссо в 1778 году. Она была талантлива, изобретательна и трудолюбива, поясняют каждой группе посетителей гиды музея. В последнее время сотрудники музея мадам Тюссо пришли к заключению, что его необходимо коренным образом реконструировать. Перед вами восковая фигура жана Поля Марата, которому только что нанесла смертельный удар кинжалом Шарлотта Корде, рассказывает посетителям сотрудницы музея. Эта фигура, как и все остальные, выполнена мастерски, но у нее есть и серьезный недостаток. Музейный Марат безмолвствует, а ведь убитый в 1793 году знаменитый деятель французской революции перед смертью наверное стонал и хрипел. Вот и решили работники музея заставить заговорить некоторые из своих экспонатов. Все планы реконструкции пока, конечно же, не раскрываются, но уже и сейчас кое-что известно. Так, например, посетители теперь не только увидят в комнате ужасов многих знаменитых убийц, их жертвы и сцены средневековых пыток, но и услышат леденящий кровь хруст костей, Вопли людей на дыбе и предсмертные крики несчастных, приговоренных к мучительным казням.